Казетинские леса. Одно из наименее посещаемых туристами мест в Тоскане это долина Казентино. Пейзажи полны дикой красоты: леса и горы и небольшие средневековые города среди них. Некоторые считают, что именно отсюда пошла история Флоренции, а современная долина Казентино это ключ к средневековой истории тосканской столицы. Загляните в PDF-приложение, чтобы посмотреть на прекрасные поля Тосканы. История этих мест очень занимательна. Название Казентино происходит от латинского Clusentum, то есть закрытая долина. Собственно, так оно и есть. Это долина километров 30, полностью закрытая горами, самые высокие из которых Монте-Фальтероне. Если верить Данте, оттуда начинается река Арно. Здесь тасканские пейзажи, но пропадает тасканская пасторальная мягкость. Здесь проявляется что-то более старое, нетронутое, дикое. Часто и долго в долине стоит туман, и только редкие верхушки замков и соборов и её деревиньки то здесь, то там выныривают из густого тумана. Собственно, Декизентина близко от Ареццо. Не только автобусы и рейсовые ходят в её городки и деревни, но и местный поезд. Он идёт из Ареццо чуть дальше, подписыв множество остановок по пути. На средневековой деревне Подпи, вошедшей в клуб самых красивых деревень Италии, возвышается замок графов Гвиде, правителей этих мест. Семья Гвиде играла важную роль в истории Тосканы с 10 до середины 14 века. Первый представитель этой семьи пришёл в Италию из Германии с императором Оттоном I в 965 году. Хроники рассказывают, что это был романтик в жены, которому досталась дочь герцога Равенны. А вот сыночкам не повезло. Он возомнил себя хозяином Равенны и делал все, что вздумается. Его распутство привело к тому, что жители Равенны в одну далеко не прекрасную ночь вырезали всю семью, оставив только младенца по имени Гвидо. Младенец вырос и жестоко отомстил Равенне. Он был известен под именем Бевисангуэ, кровопийца. из-за привычки слизывать кровь с меча, которым убивал своих жертв. Правда, и несколько монастырей основал кровопиец Гвидо. Его имя носит одно из неплохих романских вин Гуидо Бевисангуе. Сын удался в папочку, а внук вообще получил имя Гвидо Гуэра Гвидо Война. Правда, в данном случае ничего плохого прозвище не подразумевало. Он был храбрым рыцарем и умным советником великой герцогини Матильды Тосканской. Много битв и сражений знала земля Казентино, много кровавых властителей. Но и множество святынь до сих пор находятся в этих местах. Поппи, основной город Казентино, живописно пристроился на вершине холма, возвышающегося над долиной. В Поппи живет около 7 тысяч человек. Большинство ездит на работу в Ворецу или Флоренцию, благо все недалеко. Издалека виден замок графа в Гвиде – С подсветкой и темными ночами он, как сказочный дворец, светится посреди темных холмов и лесов долины. Замок был построен знаменитым Арнольфо-де-Кампио в 1291 году. Стены украшены гербами флорентийских наместников-управленцев, которым перешел замок в 1440 году, после того, как город завоевала Флоренция. Из окон замка открываются виды на долину, на реку Арна далеко внизу, На знаменитые монастыри Камальдоли и Лаверна, на каменный средневековый мост. На втором этаже стоит статуя красавца гвидо Симона Диботифоли в рыцарских доспехах. Когда-то этот жестокий правитель замка принял сторону гибелинов. Человек, которого обвиняли в жестоком убийстве местной девушки-проститутки и всяческих прочих жестоких делах, начал строительство часовни Стигматов в монастыре Лаверна. и даже помирился с Флоренцией, и тем самым спас свой город от дальнейших сражений. Здесь же в Поппи принимал участие в битве при Кампальдино молодой Данте. Старые фонтаны, каменные арки, ворота в город, узкие улочки с каменными домами – все атрибуты средневекового тосканского города присущи Поппи. Деревня, окруженная крепостными стенами, выросла вокруг замка Гвидзи в 1200 году. Здесь много церквей – Одна из них – знаменитая Кьеза Мадонна дель Морбо. Осенью в Поппе проходит праздник грибов. Бибиенна уже побольше, там живет около 12 тысяч человек. Этот городок имеет старые этрусские корни, его древнее название – Виблена. Во времена уроженца городка епископа Гвида Тартальи Бибиенна соперничала с Флоренцией, получив статус подеста – место размещения епископа и правителя земель. Бибиенной правили Медичи, затем герцоги Лотарингские, которые сделали очень много для развития этих мест. И в 1861 году Бибиена в составе Великого герцогства Тосканского вошла в состав Объединенной Италии. Но время не пошло на пользу, город стал известен лишь производством шерсти и леса, и все усилия его бывших властителей по развитию экономики и культуры региона были забыты. Каждый год среди многочисленных праздников Бибиенны можно выделить карнавал Меа. Этот праздник родился из легенды о девочке из простой семьи, красавице по имени Меа, из-за которой стали врагами две семьи графов Торлатти и простолюдинов Ткачей. Город разделился на две враждующие половины, но выход нашла Меа. Она обратилась к народу и сказала, что доверяет его выбору. Кого ж там сосватала девушки населения городка, неизвестно, но с этого момента воцарился мир, и каждый год в городке проходит праздник. Как его кульминация сжигаются яблоки, как символ будущего урожая. В той же местности находится небольшой город Ортеньяно-Раджола, который более двух столетий находился под правлением мидити. Здесь ежегодно проходит известный праздник каштанов. Даже есть музей каштанов, который итальянский туристический клуб обязательно включает в свои путеводители. На дальних склонах гор стоят две монашеские обители: Камальдоли и Лаверна. Камальдоли практически утонул в густом лесу. Обитель отшельников была основана святым Румальдо в 1012 году. В этих лесах издревле добывалась древесина в качестве строительного материала для Флоренции. Святому Рамуальдо устав монахов бенедиктинцев казался слишком мягким, и он искал уединённое, оторванное от мира место. Граф Мальдули из Ареццо завещал ордену несколько тысяч гектаров леса. Так родился Камальдули, к Ка Кампо, поле графа Мальдули. Камальдули находится очень высоко над долиной, и когда уже вовсю цветут деревья, здесь ещё лежит снег. Пятью рядами стоят 20 аккуратных домиков. Члены братства живут молчанием. Такой у них обед, строгий устав, два долгих и строгих поста в год. Плюс первое заутрене начинается в 1:30 утра, но это их собственный выбор. Несколько келий остаются для гостей, которые хотят провести здесь пару дней в полной тишине. отрешившись от стрессов. И ещё славится вода. За ней специально приезжают. Вода в колодцах самая вкусная в этих местах. Чуть ниже деревни Очельников находится сам монастырь Камальдоли. На его месте раньше стоял замок графа. Истории известны 4 дня Камальдоли. В 1468 году сюда приехали Лоренцо и Джулиана Медичи. Леон Баттиста Альберти и несколько других философов, которые провели здесь 4 дня, предаваясь неспешным беседам, так родилась флорентийская философская платоновская академия. Монастырь Лаверна стоит на краю утёса. Он сам напоминает скалу. По преданию, окружающий пейзаж возник при землетрясении, которое случилось в тот момент, когда умер на кресте Христос. Биографы святого Франциска сравнивают монастырь с ноевым ковчегом. В 1213 году монастырь был отдан графом Орландо Дикьюзи ордену францисканцев во главе со святым Франциском. Франциск искал ещё большего уединения. Он забрался ещё выше и провёл 40 дней в полном одиночестве. Именно там ему начали являться ангелы. К заотрени его будил сокол. А однажды всё вокруг озарилось светом и возникло видение Христа на кресте. Именно тогда у святого Франциска возникли стигматы. Но самая трогательная история об одном метельном вечере, когда всё так засыпалось снегом, что не смогли монахи пройти в часовню на вечернюю мессу. А утром, когда утихла метель, они увидели множество птичьих и звериных следов. Их братья меньшие прошли за них весь путь к часовне. Сейчас дорога эта крытая. чтобы не было у монахов причин пропустить мессу. Нынешняя Лаверна включает в себя библиотеку, обсерваторию. Считается, что единственный раз в своей жизни обычно мягкий святой Франциск высказался очень сурово. Тех, кто не окажет почтения этому месту, да покарает Господь.